Канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин объяснял ее так. «Великого князя убедили, что Фридрих II его любит и отзывается с большим уважением. Поэтому он думает, что как скоро он взойдет на престол, то прусский король будет искать его дружбы и будет во всем помогать ему». «Во всем помогать» — значит в первую голову, помогать вернуть Галштинии, занятую датчанами, территорию. Его высочество по простодушию своему и не скрывал, что первое, чем он займется по смерти тетки, наладит дружбу с Пруссией и будет воевать с Данией за Шлезвик. До поры до времени все это было детскими разговорами и опасений не вызывало. Подрастет его высочество, поумнеет, идея развеется. Одно время, даже чтобы искоренить идею, чуть не обменяли Галштинию на Ольденбург. Обменяли бы, не о чем было бы мечтать. Однако сделка с датчанами не удалась. Время шло, его высочество подрос, идея осталась незыблема, и тут-то как раз разнемоглась государыня. «Беда не приходит одна». В самый разгар кашляний и задыханий Елисаветы Петровны развалилась и рухнула вся иностранная система канцлера Бестужева-Рюмина. В первой половине 1756 года наши обычные союзницы заключили договоры с всегдашними врагинями канцлера, Англия с Пруссией, Австрия с Францией, и все в Европе стало наоборот. Началась война, в которой против Фридриха соединились недавно ненавистные друг другу австрийцы и французы. С ними пришлось выступать на Европейский театр и нам. Воевали мы так. Каждую весну отправлялись всей действующей армии в поход, отыскивали прусскую армию и давали ей генеральное сражение вблизи какого-нибудь доселе неведомого миру хутора, чьим именем отныне будут величать нашу Викторию. Егерсдорф, Цорндорф, Кунерсдорф — кому из патриотов Отечества и инвалидов семилетней войны не памятны эти имена? Как-то раз наш отряд даже занял на три дня столичный прусский город Берлин и пожег там склады. Так продолжалось пять лет. Скоропостижный Фридрих едва не умер от стыда и отчаяния. Всё пропало!» «Я не переживу этого ужаса», — казалось ему, когда он, оглядываясь, спасался от наших драгун с Кунерсдорфского поля. Но Фридрих родился под счастливой звездой. Он переживет и канцлера Бестужева Рюмина, и государыню Елисавету Петровну, и ее племянника, своего восторженника Петера. Он умрет не скоро, от старости и в расцвете величия. А мы от своих побед не получили ничего осязательного, кроме убыли личного состава, блеска петербургских фейерверков в честь очередной победы и дыма славы на просторах Европы. Каждый год повторялось одно и то же. Уложив треть своего войска и треть неприятельского под очередным прусским хутором и дождавшись, когда местная армия оставит поле боя, Мы начинали переписку с Петербургом насчет дальнейших указаний. Пока переписывались, наступала осень, и пора было становиться на зимние квартиры. Пока стояли на зимних квартирах, скоропостижный Фридрих оживал, яко волшебная птица Феникс, и следующим летом мы, Паки, находили его армию в цветущем, боеготовом виде. Каждый год менялись наши главнокомандующие – Но, видимо, такова была сила вещей в ту войну, чтобы даже взяв Берлин, мы оказались в дураках. После первого такого проворота в 1757 году, когда главнокомандующим был Апраксин, и когда после Гросс-Егерсдорфской виктории мы вместо преследования неприятеля отступили домой, в Петербурге заподозрили измену.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 Канцлер утопил стольких опасных себе людей по эту сторону границы и стольким отравил существование по ту сторону, что сила их негодования когда-то должна была своим эхом оглушить его самого. Тогда не принято было отправлять чиновников такого класса в отставку без предварительного их уничтожения. Канцлер это знал как никто другой и сопротивлялся сколько мог но сила вещей была уже против него. Поэтому, явившись однажды во дворец, он был публично арестован и отправлен под караулом домой. Это случилось 14 февраля 1758 года. Теперь предстояло назвать преступление канцлера. Разумеется, он являлся преступником с минуты ареста по той причине, что государыня соблаговолила приставить к нему стражу. Такая высочайшая аттестация деяний такого сановника в недавнее время не только изымала его из политического оборота на все оставшееся время жизни царствующей особы, но и предполагала скорое прекращение его собственного бытия. Однако по обету, данному после Ноябрьской революции, Елисавета Петровна за все годы своего величества не подписала ни одного смертного указа. В Сибирь ссылали, языки урезали, да, но смертью не казнили. Поэтому старик Бестужев не должен был страшиться гибели. Он должен был знать, что государыня побоится накануне собственной кончины прогневать Бога нарушением обета – когда следственная комиссия вынесет канцлеру смертный приговор. В том, что следственная комиссия вынесет смертный приговор, незачем было сомневаться. Вынести не смертный означало побудить государыню сомневаться в усердии следствия и направить ее гнев на самих следователей. Дело было за немногим — приискать правдоподобную вину. Наверное, если бы канцлера сразу свезли не под домашний арест, а в тайную канцелярию, и за неискренние показания повесили на дыбу, история наша пошла бы другим путем. Канцлер знал секреты государыниной невестки, сам вызывался ей помочь, даже составлял планы о соправительстве Екатерины с ее супругом после смерти Елисаветы Петровны и хотя успел все опасные бумаги сжечь, хотя был стойкий старик, мог не выдержать испытаний и проговориться. Но время было уже другое. В такие времена невольно приходит в голову, что причастность к цивилизации способствует очищению нравов, лица, приближенные ко двору, становятся деликатнее в доносах и осторожнее в приемах истребления врагов. Они начинают мыслить о государственных реформах, создаются комиссии, подаются проекты. В аппарате управления появляются пока на секретарских должностях новые люди.